Глава 7.3 Мы преодолели большую часть леса, но еще из него не вышли. Саша в то же время неведомые силы никак не давали закрыть рот. Он говорил о всякой ерунде, не затыкаясь, будто мы были знакомы много лет. Я и сам в новых компаниях вначале много прикалывался для создания нужного мне образа. Да и в целом я человек очень открытый. Но все же мне было далеко до Саши. Потом, конечно, первое впечатление забывалось. От близких истинную сущность не скрыть, если только ненадолго спрятать. Искатель неожиданно напрягся и замер на месте. «Есть проблемы, и не одна. Решаем по мере поступления. Начну отрабатывать свой хлеб. К нам приближается Виман». Спустя пять секунд мы услышали характерный звук. Саша достал из снаряжения заготовленную мелкоячейстую белую сетку. Мы укрыли ею контейнеры и накрылись сами. «А теперь скрестите пальцы!» Выдохнув, он сосредоточился, а мы тревожно переглянулись и замерли. «Скажи, вы избили Виман?» Тихо спросил я. «Что?» — удивленно переспросил Саша с возмущением, но также тихо. «Конечно нет! Его подорвали!» Ответил, после чего задумался и добавил. «Наверное, мы были курьерами. Корабль прошел над нами спокойно на небольшой скорости. Прошло совсем немного времени. и вот он уже на земле в раскуроченном виде. «Пронесло!» — поинтересовался Рома, когда корабль прошел мимо и отдалился. Саша снял с нас накидку и кивнул, но не слишком уверенно. Затем начал крутить головой, при этом размахивая руками, словно почувствовал себя компасом и выбирал направление. Мы вылезли, но тряпку искатель оставил на ящиках. «Ну ее на!» — сплюнул задумчиво Саша, отчаявшись ориентироваться. «Короче, там...» «Что там?» — глухо хмыкнув, спросил Рома. Саша перестал, наконец, ступить. «Там...» — тыча обеими руками куда-то на запад, — повторил он. «Группа иных. Нам надо ускориться. Выстрел, наверное, а Виман может вернуться». Ни хрена. А вы и так можете? Я-то думал, у тебя просто слух хороший?» Удивленно спросил я у искателя. «Да, но немногие. Нужно учиться». похвастался Саша. «Вижу любую энергию». «Почему тогда нас не засек?» Недоуменно поинтересовался я, задачив искателя и рассмешив Рому. «Да я сам уже думал, скорее всего, из-за обломков вокруг. Ящики и техника создавали помехи. Однако я и сейчас не скажу, что нормально вас ощущаю», ответил Саша с некой озабоченностью и непониманием. «У вас немного странная мана. Бледная, что ли? Не знаю, как правильно назвать». но она почти неуловимая может потому что у нас мало частиц всего по одной предположил я а сам задумался ведь кристаллов было больше и слова саши меня озадачили даже немного припугнули невольно я задумался о наличии отклонений может согласился искатель, но все так же неуверенно мне показалось что он просто ушел с тем и заметив что то еще приближаешься к двадцати процентам Не удержавшись, пошутил я, отметив его сноровку и подготовленность. Белая ткань пришлась к месту. Вимон пролетел не где-то там, а снова прямо над нами. Искатель обрадованно ответил мне. «Ну, а то. Дойдем до места, а там, глядишь, еще пятачок сам собой приклеится». Саша поддержал заданное мной настроение, а потом накинул свой рюкзак и предложил продолжить путь. «Вот скажи нам тогда, мы ни с кем из иных по пути не пересечемся?» Словно проверяя, спросил Рома. «Именно с ними не встретимся. Думаю, те из выстрела, как завидят крастеров, сами сбегут», — пояснил поисковик. «Я понял, насколько все серьезно и занервничал». «Куда нам надо?» — задал Рома конкретный вопрос. «Знаешь, где телебашня?» — спросил у него Саша. «Конечно», — подтвердил Статик. «Ну, вот туда, где гаражи. Точный адрес не помню. Там покажу». «Так, еще один летит». «Западней, на нас, надеюсь, не пойдет. Но давайте-ка ускоримся». Я запарился, у меня еще искры есть с собой. Трех достаточно, чтобы они нас не почувствовали. Все же озвучил я, дабы мое молчание не обернулось общими неприятностями, а сам сконцентрировался на реакции Саши. «Какие искры? Заполненные?» уточнил Саша, отрицая даже вероятность того, что это возможно. И был прав. Кристаллы пустые, иначе бы он их почувствовал. Я показал. «Нет, заряженных камней нужно многим больше. Они ведь у тебя в мешке», — упомянул искатель, специальный чехол. «Да», — кивнул я. «У меня был особый мешочек, камни убирали в него, чтобы они не подзаряжались и ждали активации. А у Саши их было с запасом». «А как ты тогда их по одному в земле находишь?» — недоверчиво спросил Рома. Саша растянул губы в улыбке, скорчив довольную рожу. «Видимо, у тебя немного ошибочное представление о процессе сбора уискателей. с гордостью специалиста молвил он. «Не бывает так, чтобы я шел и прямо учуял камень. Как ты пропускаешь энергию через землю, сам становишься Искателем. Все то же самое делаю и я, но я чувствую всякую ману, а не только свою. И по твоим меркам атма проходит пять метров через почву и исчезает, а по моим все двадцать, а то и больше». Получается, у меня обостренное восприятие потока. Вот и все. Ты запускаешь импульс, а я вылавливаю его контакты с кристаллами». «Окей. А какое расстояние максимум за импульс просвечивали?» — спросил Рома. У него в голове сразу возник новый способ помериться силами. «Смотрю, а какой силы? Метров тридцать, наверное». Неуверенно прикинул Саша. «Ну, сейчас проверять не будем при следующей встрече. Предупредил он?» Распознав намерения Ромы по загоревшимся интересам глазам, Рома заметно погрустнел, но промолчал. «Все чисто?» — указал я на небо. «Вроде норм», — отвечая, Саша смотрел на ящики. «Вот наша основная проблема. Они испускают сильное излучение. Визир или специальный датчик, и даже спутники легко засекут нас». Его лицо стало задумчивым, будто он прорабатывал сложный план, маскирующий сетки ему казалось мало. «Но выбора нет. Главное — добраться до Рига». И Саша что-то спрятал в карман. Небольшое чёрное устройство. Мне показалось, что ранее такое же я видел на поясе бессознательного била Там же, где у пустых, висит старфер. «Кто из вас на машине?» Словно он уже упоминал о транспорте, спросил Саша. А потом ещё и удивился нашему недоумению. «Ну, а что? Вы задумали десять километров пешком идти?» «Ну, до вышки можно, а дальше не знаю. Ты ведь не уточнил?» — возразил я. «Может, и сам на машине?» «Да там еще столько же, а может и больше?» «Ну, пусть семь, а не десять», — заржал искатель. Я недовольно покачал головой и сказал, «Ладно, решим». И это при том, что я очень ленив и не люблю ходить, а тут сам выдал, что рассчитывает двигаться до вышки. До нее было далеко. Я тупо забыл о необходимости найти перевозчика. «Если твоя маскировка не снимает проблемы, как тогда копы, пролетая, нас не обнаружили?» Задал вопрос Рома, похоже, пропустивший наш разговор о машине. «Возможно, они местные и могут не владеть данными о грузе и толком не знать, кого или что здесь ищут. Вылетели на крушение, не зная деталей», — предположил я. «Мне стало интересно, что там произошло. Как-то все странно подавалось. За эти годы я не слышал о подобных событиях ни от кого. Мало кто мог позволить себе нападение на силовиков». Даже для самых сильных банд уничтожить Виман было почти невозможно. Вот и разгадывал загадку все время, что мы шли. Саша согласился с моей догадкой. «На двадцать пять пока не наскреб», — посмеялся Рома, намекая, что тот представил нам мало ценных данных. «Знаешь, по приглашению выстрела я бы получил процентов десять. Там много народу. Словно мы уже согласились на его цифру», — прояснил Саша. «К тому же вы веселее и сильнее вроде». — добавил он с усмешкой. — Соответственно, все, что выше одиннадцати, уже хорошо. — Как думаешь, а они на тебя потом хищения не повесят? — вдруг задумался Рома. — В натуре, — согласился я, допуская такую вероятность. — Знаете, я даже не думал об этом, — согласно закивал Саша. — Скажу, что сбежать успел. Вопросов не будет. Я не мог ничего подготовить. Не знал подробности до последнего момента. Дата, место, общие сведения — Вводили в курс дела в процессе, уверенно рассудил он, телефон потерял, а потом и вовсе блуданул. Дорисовал версию, но звучало не очень-то убедительно. Тем временем мы прилично ушли от места крушения и, наконец, вышли из леса. А главное, нас до сих пор не обнаружили. Что добавляло веры словам этого задорного новичка. Ящики достаточно легко скользили по снегу, почти без физических затрат, особенно теперь по накатанному покрытию подмерзшего асфальта. Летом все было бы сложнее. Меня очень заботило содержимое контейнеров и способ их вскрытия. Я обдумывал дальнейший план действий, дабы получить желаемое, учитывая риск заключения сделки с незнакомцем. Рома тоже помаленьку перестал наезжать на Сашу, перейдя на обмен жизненным опытом и разговаривая абсолютно нормально. Постепенно все сходилось к тому, как же будет круто сотрудничать с нами. их действовал аккуратно, приучая искателя к этой мысли поэтапно и очень плавно. Александр, напротив, всю дорогу тараторил. Он рассказал о выстреле и других группах. Их бесчисленном количестве, о разных иных, кем ему когда-либо приходилось работать. Также пугал нас слухами о предстоящем существенном повышении ответственности за незаконные сборы, продажу кристаллов и скорой волне выявления нечипованных. Мол, даже в глубинках начнут устанавливать систему контроля, стартуя от мест вроде наших, где мало полиции и становится все больше иных. Саша выдал так много ценной информации, что меня его излишняя открытость немного напрягала. Ведь не существовало гарантии, что следующим новым знакомым он точно так же не сольет все, что узнает о нас. Выглядело так, словно парень отчаянно старался произвести на нас впечатление. Успокаивало то, что мы с ним не откровенничали. Рома вел речь о мелочах. На тот момент с искателем у нас был только один общий секрет. Выводы делать было рано. Не подобало судить о человеке, пока он не успел проявить себя. Следовало просто дать ему время. Рисково, но иначе никак. А Саша втирался в доверие. «Ну, ты прямо ходячий РНТВ. Здорово раскрутил сюжет. Так и хочется поверить, что ты сутки по лесу пробегал. Натерпелся, бедняга. Тебе надо идти ведущим в военную тайну. Интересно рассказываешь, прямо не остается сомнений». Устав слушать набор негативных перспектив, высказался я. Предлагаю уйти с дороги на район. Потянем транспорт и выдвинемся. А то меня не радует перспектива прогулки с маяком под колпаком. Я подумал об этом, когда мы вышли недалеко от нашего дома. По-хорошему стоит. Тащить до энергетиков не вариант, — поддержал Саша, упомянув ближайшую к нужному месту улицу. Кроме маскировочной ткани, искатель использовал специальную заглушку сигнала, но нам о ней не рассказывал. «Ни минуты не сомневался». «Ты, да пешком идти! Непостижимое явление!» Высмеяв мою беспредельную лень, являющуюся неотъемлемой частью личности, заговорил Рома. «Но тут соглашусь, трассу пересекать придется, и много людных мест по пути. Транспорт нужен, но я свою машину брать не буду. Точнее, светить перед чужими не стану». «Там сервис, а главное, работает мой друг, Владик. Полезный кадр, он повернутый на электронике и машинах. «Скорее всего, сможет скрыть, ну или подскажет, что делать». Саша уверенно о нем говорил так, что было ясно, он готов за друга поручиться. Да и другого варианта у нас не было. Что делать с контейнерами, сами в жизни не поняли бы. «Вам у него точно понравится», — многообещающе заверил Саша. «То есть это не точно? Может и не открыть?» — удивился и одновременно возмутился Рома. «А как ваши собирались их открывать?» «Мы не собирались». Прохладно отозвался искатель. «Ладно, решено. Идем до дальнего края леса, где Омон. Там нас подхватит наш человек. Я сейчас позвоню». Подразумевая Костю, сказал я, специально выбрав конечную точку недалеко от его дома. «Косяку?» — уточнил Рома. Ему не понравился вариант светить нашего, но и такси вызвать не получилось бы. А потому ничего лучшего придумать не получилось. Я подтвердил его предположение кивком. «Да, он дома», – нехотя поделился со мной магнит, выказывая недовольство. Костя владел идеально подходящей по вместительности машиной. кватра полукроссовер. Я отошел подальше от ребят, чтоб Саша не слышал моего разговора. И прежде чем звонить, замер, прикидывая, как снизить внимание искателя к нашему другу, дабы не подвергать его риску. Стоило хотя бы прикрыть морду и номер. Проработать страховку на случай обмана сходу не вышло. Набрал номер, не теряя времени. Ответственность давила. Подвергать Костю риску было крайне эгоистично, но я на это пошел, ведь, зная его, понимал. Внутренним уставом Кости мое предложение не противоречит. Он, к моему удивлению, быстро поднял трубку и сказал, что ничем не занят. Согласился помочь, не задавая вопросов и даже не требуя пояснений. До назначенного места ему было недалеко. Учитывая замедляющее наше перемещение груз, он мог нас опередить. Вернувшись к спутникам, я кивнул Роме, а затем обратился к оставшемуся без моего внимания Саше. «Вот и все. Сделаем как надо. Санек, давай только тебе глаза выколем, ну, так, в качестве предосторожности». Очень серьезно предложил я, но тут же засмеялся. Искатель струхнул и засмущался. «Но это слишком жестоко. Давай лучше сделаешь шлем, да потолще и без дырки для глаз!» Засмеялся и Рома. Саша уже возмутился. «Да я хоть на весь путь глаза закрою. Серьезно, не парьтесь. Содержимое ящиков навсегда завяжет мне язык». Заверил он, будто всерьез рассчитывая, что мы так сразу поверим. И так шли на риск в отсутствии вариантов, но не убивать же его. Проще уже понадеяться на возможность договориться, пусть даже объективно осознавая, что ставка наша свобода. Уже представляешь, как потратишь свои десять камней, а больше тебе однозначно не светит. Пошутил я, подогревая его периодически возникающее замешательство. Но как только мозг оправлялся от шока, Саша тоже начинал улыбаться, а в этот раз еще и ответил. «Эй, не гоните! Сделка заключена! Сотрудничество долгосрочное! Хотя бы двадцать!» Тем временем мы вышли за территорию поселка и сошли с ровной дороги, направляясь в сторону ряда старых металлических коробок. Пол гаражей. Без электричества, чуть ли не посреди леса, многие заброшены. Остановились возле одного из таких почти в конце ряда. «Подождите меня здесь. Пойду сначала поговорю с нашим. Скоро вернусь», — бросил я. Мне нужно было обсудить с Костей случившееся, предупредить его. Вышел на дорогу, и оказалось, что он уже приехал и стоял возле машины, хоть мы недавно там проходили. «А ты чего при параде?» — с непониманием спросил он. «Тут такое дело». Замялся я, Костик сразу насторожился. «У нас есть три ящика гвардии». Скорее всего, ценный, а может и очень. Там еще Ромчик и левый тип ждут. А для вскрытия нужно отвезти их на восточку. Вывалил обескуражив друга. Он не ожидал ничего подобного, но быстро справился с удивлением. «Контрабанда! Уголовщина!» — подметил Костя, попав яблочко. «Ха! Ну вы и красавцы! И меня позвали, чтобы потом отвечать. Так может, сольем этого неизвестного?» Не разбираясь в деталях, с улыбкой предложил он. «Не, он искатель. Нужен нам», — пояснил я. «Ладно, мне пох. Так что едем, если я в проценте?» Не интересуясь деталями, предложил Костик. «Меня такое положение более чем устраивало». «Ни минуты в тебе не сомневался». Зная, что ставка на него сыграет, пошутил я. Костик не боялся влезать в опасные авантюры и обычно не прогадывал в своем выборе. «Конечно, вдоль доле, Костян. Нам бы только лицо твое как не спрятать. Может, шлем сделаю на всякий?» Но он вроде нормальный тип, назвался Саней. Костик засмеялся и помотал головой. «Да пошел ты! Опять мне всю башку проморозишь! Нет, плевать, увидит он или нет, а лед твой тает!» — отозвался он, уже один раз надевавший ледяной шлем забавы ради. «Ну, ты голову в окно высунь, там зима, как раз норм будет!» Сострил я, все еще втихивая ледяной шлем. «Да иди ты! Себе мозг проморозил, и меня к менингиту подталкиваешь постоянно!» «Ладно, маска есть. Кому? Мне? Как я в ней?» Возмутился было Костя, посчитав, что я предлагаю ему в таком виде вести машину, но я его перебил. «Да не тебе. Ему на голову надеть. А то у него модный шлем, сзади твердый, спереди пол лица прикрывает». Костя кивнул и начал искать в машине маску. «Какой смысл? Все равно тачка приметная», — обреченно добавил он. «Пошли, поможешь подтащить», — предложил я. «Может, подъехать?» «Давай, а я тогда пока глаза ему прикрою». Мера не самая надежная, но вариантов было немного. «И номера заморозь сразу! Только так, чтобы было на естественное обледенение похоже!» — крикнул Костя мне вслед. А я и забыл, хотя думал про это. Пришлось вернуться. Подходя к ребятам, услышал их разговор. Они спорили о том, какая энергия мощнее. Остановились на статиках и молнии. «Да если он тебя потоком окатит, даже вблизи все закоротит!» Доказывал Саша, отстаивая элемент сумуна. «Ага! Если только его самого прежде не перемкнет от взаимного контакта!» Ухмыльнулся Рома. Судя по всему, он повторял это уже не в первый раз. Рома поднес Саше палец и не сильно тряхнул его своим потоком в качестве аргумента. «Я по опыту знал, что это не очень приятно. Хотя заряд был минимален, лучше всяких споров. Искатель быстро это понял и настаивать перестал. «Ну что, за дроты? вижу, нашли общую тему!» Прервал я их разговор. «Давай-ка, тащите! Машина подана!» Ребята поднатужились, разделяя ящики. «Сам тащи! Я и так всю дорогу толкал!» Рома явно адресовался ко мне. Я спорить не стал, банально не захотелось, только огрызнулся. Без меня в три захода на руках несли бы. Статик поводил носом, но принялся помогать. «А-а-а!» помнился -а -а", опомнился я. «На вот!» — повернувшись Саше, я протянул ему маску типа моей, черную и мягкую. «Надевай задом наперед!» «Все же лучше, чем ледяная!» Добавил, дабы тот не начал спорить. Искатель не обрадовался, но отнесся с пониманием. «Это да!» — медленно все же сомневаясь, кивнул он. «Не, мы все придумали!» — вмешался Рома. Саша устроил показательное выступление, вынул подкладку из своего шлема, развернул и приложил к лицу. Дышать сразу стало трудно, но Костя как раз подъезжал. «Конечно, лучше так, если не обойдемся без этого. Приятнее, чем чужая, и не страшно перемазать». Смирился искатель и натянул ее, но пока лишь на макушку. «Пусть будет так, сесть в машину, поможем», — согласился я, и парень спустил подкладку на лицо. Рома тут же сунулся помогать, надумав пошутить и стукнуть ослепленного о машину. «Привет!» — поздоровался Костян сразу со всеми, подняв руку и вышел из машины, чтобы проконтролировать погрузку и лично закрыть багажник. «Здравствуй, пришелец!» — поржал он, повернувшись Сашей, оценив его глупый вид. «Я Санек». Протянув ладонь, представился искатель приглушенным голосом, дабы Костя увидел, как ему тяжело. Он, на удивление точно, прикинул положение подошедшего, но специально сунул руку куда-то в сторону. В тот миг я почувствовал, что они с Ромой найдут общий язык. Сказать иначе? Почуял общую черту, а значит и будущую точку соприкосновения. «Лучше быстрее закрывай багажник», — потребовал я, «пока нас тут не спалили». Передал Сашу под опеку Ромы, и тот воплотил замысел, позволив искателю тюкнуться головой. Владелец машины в это время двигал ящики. «Ни хрена себе! Я таких не видел вообще ни разу!» Удивленно рассматривая груз, воскликнул Костя. «Еще бы! Сами в шоке!» — ответил Роман. Все расселись. Я впереди. Больше никто на это место не претендовал. Статик пожелал разместиться сзади. Весь последующий разговор был пронизан матом. Его мы используем в речи вместо многих слов. «Я эти говорю, Костян, там такая задница была. Кем-то сбитый экипаж». «Несколько тел, куча стволов и разного хлама, а главное — нетронутые ящики. У нас, правда, времени особо не было там осмотреться». Кратце обрисовал я. Саша отмалчивался, реагируя на каждое мое слово только кивками. «Может, ценное унесли без вас, а здесь херня осталась?» С опасением высказался Костя. «Это вряд ли». Словно подстёгнутый возмутился искатель. «Тогда б меня тут не было. Капсулы пришельцев. Тут дикая система защиты и поглощение энергии какое-то». задачу он всех разом. «Ты нас тут не запугивай! Разговорился! Пришельцев, понимаешь ли!» Возмутился Статик. «С тебя ведь спросим! И вообще, зачем нам столь говорливый искатель?» Добавил он потом, разрядив атмосферу и заставив Сашу улыбнуться. «Главное на транспортный контроль не нарваться!» Слегка нервно высказался Костя. «С ними или ДПС, вероятнее всего, решим. Отговоримся. Главное, чтоб не специальный патруль!» Отреагировал Санек. Костика удивило это высказывание, и он состроил смешную гримасу, изображая недоверие. — Спецзвод меня пока ни разу не тормозил! — похвастался наш водила, постучав три раза пальцем по деревянной ставке на обшивке двери, чтоб не сглазить. — Я имею в виду всех гвардейцев и машины, а не только виманы. У них бывают сканеры, могут заметить наши контейнеры, проехав или пролетев рядом. А хуже всего, если мы все же везем в кузове маяк. «Основная угроза — стражи Ордена», — отдуваясь, проговорил Саша. Дышать ему было тяжело и в маске жарковато. Груз был обернут поглощающим материалом. Однако искатель все равно волновался. «Саша, не стремай нам водителя! Тут, блин, ехать десять минут осталось!» Рома вовремя прервал их диалог. «Он должен быть спокойной жертвой неспокойных обстоятельств! Что зря нервы губить?» «Говори точный адрес», — потребовал я спокойным голосом. «Мы уже на объездной?» — уточнил Саша. «Да». «Четырнадцатый кооператив», — ответил искатель. «А подробнее можно? Я не знаю, где это. А руль у меня», — усмехнулся Костя. «Ну, я так не смогу», — подразумевая чехол на лице, пожаловался Саша. «Но я понял, куда нам нужно, и сказал водителю ехать без напрягов, указывая путь. Только в конце требовалось получить финальное уточнение». «Куда мы вообще?» — поинтересовался Костя, хоть и поздновато. «Он почти ничего не знал». По крайней мере, меньше всех, но не жаловался и ничего не требовал. На день попросил я Костю, протянув ему его же маску. «Здесь уже точно не тормознут, а лицо скрыть надо». Костик так и сделал. «Снимай свою премудрость, Сань», — предложил я. Наконец-то, с удовольствием избавившись от импровизированной маски, порадовался Саша. «Туда нам, внимательней смотри», — поторапливая его, сказал я, но он пока показательно радовался возможности продышаться во всю грудь. «Прямо пока, почти до конца», — осмотревшись, ответил Саша наконец. «Мы едем в место, где можно решить много разных проблем и найти большую часть всего, что может потребоваться иному в наше сложное время. Нам нужен ригрус, он там главный. Сложно описать. Сейчас сами все увидите». Достойно заинтриговав нас, Саша ненадолго примолк, присев на середину сиденья и сматриваясь вперед, словно вспоминая дорогу. «Ну и прозвище». С недоумением прокомментировал Костик. «Сразу видно, не задрот онлайн-игр!» — пыркнул Рома с сарказмом, мол, мог и получше придумать. «Это же Ника, не творческий псевдоним! Чтобы сильно не запариваться!» Иронично просветил Костю на близкую для него тему. «Все равно я бы придумал покруче!» — заверил Костя. «Ага, ты-то со своим никнеймом недолго думая разобрался! Зато за чужое говоришь!» С упреком высмеял его Рома. Костя встрепенулся и сделал возмущенное лицо, забыв, что оно под маской. «Вот же факт, Нига!» — воскликнул он. «Форма у тех троих из выстрела откуда, знаешь?» — спросил я у искателя. «Отсюда же! Все увидите! Там большой выбор!» С улыбкой ответил Саша и спохватился. «Вот, сюда поворачивай!» «Я думал, прямо в гаражах будет!» они забрались, не найдешь!» Я, наконец, заметил конечную цель в виде грузового автосервиса или промышленного здания.